Спускаясь по лестнице, я встретила Дэниела. На нем были спортивные штаны и футболка. Очевидно, он приехал сюда сразу из спортзала, даже не переодевшись. Не уверена, что мне хотелось видеть его сейчас. «Как ты узнал, где я?» Даже не пытаясь скрыть недовольство, спросила я. «Я не знал, но предположил, что ты можешь все еще быть в театре. Ты от Литлока Он нахмурился. Я только фыркнула, прошла мимо него и вышла на улицу уже почти стемнело. «Ты долго будешь от меня бегать?» Я развернулась, смерив его не самым дружелюбным взглядом. «Ты должен был сказать мне!» Он вздохнул, кивая. «Да, я знаю». «Тогда почему не сделал этого?» Я подступила к нему, сурово поджав губы. Ему явно было некомфортно. «Хорошо, ему надо понять, что он поступил неправильно». Дэниэл поднял руку, проведя ею по волосам. «Я оттягивал, потому что знал, как ты расстроишься, и тебя это отвлечет». С моих губ сорвался смешок. «Как мне удержаться и не стукнуть его?» «Да какая разница, как я буду танцевать во время премьеры? Если даже я воспарю на сцене, это не отменит того, что они в результате меня выпрут!» Его глаза потемнели от раздражения. В лице проступила жесткость. «Этот сезон твой! Вот о чем ты должна думать сейчас, а не о том, что случится следующей осенью!» Я покачала головой, стиснув зубы подавляя желание разреветься, как маленькая девочка. «Почему у меня ощущение, что меня уже выкинули на свалку?» «Давай поедем домой и там все спокойно обсудим», — смягчился Дэниел. Не хочу спорить с тобой перед театром. Я посмотрела себе под ноги, будто там, на асфальте, мог быть написан ответ, что мне делать дальше. Дэниел говорил о доме, но его квартира была только его. Я же всего лишь в ней гость, который загостился. У меня даже нет своего жилья. Возможно, скоро не будет и работы. Вдруг я почувствовала всю свою никчемность и несостоятельность. «Еще немного, и мне будет тридцать, а чего я добилась?» «У меня нет ничего, как и девять лет назад, когда я только приехала в Англию. Все, что я умею, — это танцевать». Не проронив ни слова, я развернулась и пошла прочь. Дойдя до светофора, пересекла улицу и вошла в ботинок. Дэниел шел за мной, но сохранял молчание. Я села за бар и заказала текилу. Он занял соседний стул, выжидал. Я залпом проглотила содержимое шота и попросила повторить. «Ты тоже думаешь, что постановка выиграет, если главную партию будет исполнять Нина Питерс?» Глядя перед собой, пробормотала я. «Я думаю, что без тебя она только потеряет». Я подняла глаза на него. «Ты думал по-другому несколько месяцев назад». Он повел плечом. Несколько месяцев назад я сам был другим. Я взяла шот, но пить не торопилась. я не знал тебя», — добавил он. Его голос был теплым, таким уютным и уже хорошо знакомым мне. Я сглотнула ком в горле, чувствовала себя паршиво. «Это Хамфрида! Мстит мне!» Помедлив, Дэниел кивнул. Он никогда этого не признает, но да, думаю, все дело в этом. Я криво усмехнулась. «Ты говорил, что он бизнесмен и не станет вредить проекту?» Напомнила я. «Это было до того, как Нина обещала вернуться», негромко отозвался Дэниел. Я выпила и на мгновение зажмурилась. Тепло разливалось по пищеводу, казалось... Все мое одеревеневшее тело начинает оттаивать. Я провела языком по губам, слизывая остатки алкоголя. Но меня хотя бы больше не трясло. «Так что мне сейчас делать?» Я повернула голову в сторону Дэниела. Пусть я и разозлилась на него, но он был моим союзником. Он один в этом чертовом городе, на этой планете. «Пока ничего». Веди себя, как и прежде. Готовься к премьере. Он протянул руку, заботливо отведя волосы с моего лица. Все будет хорошо, Ника. Я тебе обещаю. И я ему верила. Не знаю даже почему. Просто верила.